Глава 52. Дамир. Дамир, где она сейчас? Покинула земли эльфов, и, насколько я осведомлен, находится в землях нагов, отчитывай Сивару, который нервно ходит вдоль окна. Туда-то ее как занесло! Ты у меня спрашиваешь? усмехаясь, изучая карту. На ней стоят крестики, отмечающие места, где Алиса уже побывала, и каким-то чудом смогла все излечить. Причем ее интересовали не только ритуалы. Наша пара безжалостно сносила и храмы темных, не оставляя там и камня на камне. По моим данным, темные подались в бега и пытались всеми силами избежать встречи с Алисой. И я их понимаю, сам видел, с каким удовольствием ее тьма уничтожает строение и выпивает тьму, из камней с жертвоприношениями. Мы ведь сегодня поедем к ней? Конечно. Брат, ты ежедневно спрашиваешь одно и то же. А потом сам ложишься рядом с ней каждую ночь. Нужно сказать спасибо магии Алисы, которая так вовремя усыпляет хозяйку. И это правда. Как только начинало темнеть, мы получали некий призыв прийти к паре. И тогда тянулись к нити, переносясь в место где сладко спала наша нежная девочка. Несмотря на то, что мы так и не поговорили, мы все равно спали втроем. И пусть хозяйка силы сопротивлялась нашей связи, ее магия была за. Она словно знала, что девушке становится плохо, и просила нас приблизиться. Естественно, днем я тоже следил за парой и видел, как она наводит порядок в моем мире. И видел это. Не только я. мое ведомство уже в полном составе любило эту удивительную и сильную девушку, которая в одиночку расправилась с теми, что они не могли уничтожить годами. В городах и селах уже ходили слухи о неизвестной, которая спасает мир. Я мог только гордиться парой. После каждого очищенного места Алиса спрашивала о новом, и именно мои парни подсовывали ей нужную информацию. Но вот с нагами вышла накладка. Пара должна была сегодня перенестись ближе к земле драконов. Однако по неизвестной мне причине бушевалась сейчас у берега океана. Сивар, собирайся. Надо посмотреть, что там». Я чувствовал, что Алиса напряжена и волнуется. И это было странно. А ком она так волновалась?» Дракона просить дважды не пришлось. Миг, и он уже стоял рядом. Держись меня, прыжок будет длинным. Побратим сильно сжимает мою руку, а я сдавливаю камень переноса. Конечно, моя точка должна быть в нескольких метрах от пары. Надеюсь, она нас не заметит. Знакомый полет и падение в мягкую траву на утесе. Оглядываюсь, ища девушку, но тут слышу... «А ну отдай моих темных, горгона недоделанная!» И это кричит Алиса. Опускаю взгляд вниз и вижу, что на берегу идет нешуточное сражение. Вернее, Асфара, одна из опаснейших чудовищ нашего мира, пытается уйти под воду, но его держит за щупальцы и не отпускает моя разгневанная жена. А рядом, хватаясь за голову, ползает принц Нагов леди алиса отпустите сокрушается он смотря на эту картину пусть сперва выплюнет темных это первая моя добыча за последние десять дней почему она их съела алиса это же асфара да хоть гидра отдай мне моих темных темные щупальца уже шли от девушки и буквально душили грозное чудовище а когда тьма залезла в пасть Меня самого чуть не стошнило. Но несколько живых тел она все же достала, после чего Асфара была отпущена с миром. Первый раз видел, чтобы эта тварь так уплывала прочь. «Знаешь, я теперь сам буду бояться нашу жену», – произнес Севар, который тоже с интересом наблюдал за схваткой. Ею нужно гордиться, а пока лучше не попадаться на глаза. «Напомни мне в будущем не злить пару!» Я молча ухмыльнулся и снова перевел взгляд на девушку. О том, что Алиса уничтожает храмы, я знал. О том, что она ищет места проведения ритуалов, тоже. Но что она делала с живыми темными? «Леди Алиса, давайте отведем их в мой замок. У нас отличные дознаватели. Поверьте, они расскажут все, что вы хотите». О. Они и так все расскажут. «Итак, где остальные?» «Мы ничего не скажем», произнес один из пленных, который еще мог стоять на ногах. «Точно? А то смотри, что у меня есть». И тут пара достала камень души. Спутать его с чем-либо было просто невозможно. «Будешь пугать меня этой кругляшкой, девочка, да ты?» Договорить Темный не успел, так как его буквально всосало в шар под шокирующими взглядами окружающих. «Ого! Так вот как он работает! Нужно проверить!» И, повернувшись ко второму пленному, пара вытянула руку, всасывая новую жертву. Леди Алиса, вы что делаете?» – закричал принц. «Коллекцию собираю. Итак, последний наш красавчик. Расскажешь сам, где другие? Или сразу в шарик? У меня есть выбор. Можешь отправиться к ним в тюрьму». Алиса кивнула на Нага. «Я выбираю тюрьму». «Неплохо». «Так откуда вы?» «Мы бежали от драконов. В городе Кахарты есть тюрьма, где содержится много наших. Там чешуйчатые с демонами ведут допросы». Переглядываюсь с Сиваром, который кивает мне. «Кажется, мы знаем следующую цель пары. Нужно бы предупредить всех наших». «Отлично. Тогда я сейчас закончу и в тюрьму». Там я еще не была. С каким-то предвкушением произносит пара, смотря на удивленного пленного. «Алиса, так ты не передумала? Ты поможешь нам?» Встревает принц. «Так вот, кто привел ее сюда. Но зачем? Насколько я знаю, земли нагов чисты. Конечно, помогу, я ведь обещала. Взамен те оранжевые фрукты, верно? Пиярсы уже созрели, забирай хоть сад, если поможешь». Пиярсы – те самые редчайшие фрукты, которые даже нам достаются с трудом. Один экземпляр этого сочного деликатеса стоит несколько золотых. Свежими их и вовсе можно попробовать только в этих землях. Говорят, они даруют долгую жизнь и молодость. Ну, сад мне не нужен. А вот пара деревьев… Интересно, Дамир не расстроится, если я пришлю ему такую посылку? Хотя его дом в горах. Там дерево точно не вырастет. Я уже хотел выпрыгнуть и сказать, что у меня есть дом и у подножья горы. И там замечательный сад. И Алиса может сажать все, что угодно. Хорошо, что Сивар перехватил меня и повалил на землю. Дамир, держись. Она думает о нас. Не забыла. Это хороший знак. Это знак, что мы больше не должны скрываться. Согласен. «Сегодня явимся к ней, но сперва нужно понять, куда. У нас нет приглашения». В этом он был прав. Ноги не любили чужаков. Но, видно, Алису они таковой не считали, так как девушка спокойно шла по пляжу вслед за принцем, а ее магия поволочила пленного. «Я приеду к своей паре сегодня», – заявил дракон, смотря на белоснежный замок вдали. «Хорошо сегодня» но держи себя в руках, мы не должны испугать Алису. Если бы я знал, какая реакция будет у пары при нашем появлении, то давно бы задумался над этим вопросом. Но тогда я просто сжал камень переноса, чтобы вернуться обратно и предупредить о следующей точке выхода Алисы.